Часов около четырёх мы приступили к обсуждению планов на вечер. В тот момент мы находились немного ниже Горинга и намеревались добраться до Пэнкборна и там заночевать. «Ещё один приятный вечерок», – проворчал Джордж. Мы сидели в глубоком раздумье. «В Пэнкборне мы будем, вероятно, к пяти». С обедом можно управиться, скажем, к половине седьмого. Дальнейшее времяпрепровождение рисовалось нам в виде следующей альтернативы. Либо гулять по городку под проливным дождем, пока не придет время отправиться ко сну. Либо сидеть в унылом полутёмном баре и изучать календарь. Ух! «Пожалуй, даже в Альгамбре было бы веселее», — сказал Джордж, высовывая на секунду нос из-под брезентой, оглядывая небо. «А потом мы поужинали бы у...» Мик -мик. «Превосходный, но мало кому известный ресторанчик неподалеку от...» Мик -мик. «Где можно получить несравненные по изысканности и дешевизне.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 Измятые плащи, насквозь промокшие зонтики. Лодочников в Пэнкборне мы попросту обманули. У нас не хватало духу сознаться, что мы решили сбежать от дождя.